Голова девятая Апрель выдался весьма тёплый. Вечером после обеда дети оставляли столовую и отправлялись играть в сад. В глубине узкой комнаты становилось душно, поэтому Марта и Аббат тоже стали выходить на террасу. Они усаживались в нескольких шагах от настежь раскрытого окна в стороне от яркого света лампы, падавшего полосами на высокий кустарник. Здесь, среди надвигавшейся ночи, они беседовали о многочисленных заботах по делу приюта Пресвятой Девы. Это непрерывное дело милосердия придавало еще больше задушевности их разговорам. Прямо перед ними, между громадными грушевыми деревьями господина Растуаля и черными каштановыми деревьями под префектуры, Высоко виднелась широкая часть неба. Дети бегали под навесом на другом конце сада, а в это время Мурре и госпожа Фожа, оставшиеся наедине с ожесточением, игравшие в карты, вдруг крикливо возвышали свои голоса в непродолжительном споре. И иногда случалось, что Марта — расчувствовавшись и вся истомившись от чегого речью струилась медленно слово за словом вдруг совсем замолкала, завидев золотой сноб какой-нибудь падучей звезды она улыбалась слегка откинув голову и смотря на небо вот и еще одна душа вступает из чистилища в рай шептала она потом при полном молчании со стороны аббата она прибавляла Какая прелесть все эти простодушные верования. Лучше было бы навсегда остаться ребенком. Теперь уж Марта не чинила более по вечерам домашнего белья. Для этого надо было бы зажигать лампу на террасе, а она предпочитала эту темноту, эту теплую ночь, среди которой ей было так хорошо. Кроме того, она каждый день уходила из дому, и это сильно утомляло ее. После обеда ей было трудно даже взяться за иголку. Пришлось Розе приняться за чинку белья, так как Муре жаловался, что у него все носки продырявились. Марта была действительно очень занята. Кроме заседания комитета, в котором она председательствовала, у нее было множество хлопот, посещений и много вещей, требовавших личного присмотра. Правда, письменную часть и мелочные заботы она передала госпоже Палокк, Но она испытывала такое лихорадочное нетерпение видеть, наконец, свое предприятие осуществленным, что по три раза в неделю бывала в предместе, чтобы удостовериться, усердно ли трудятся рабочие. Так как ей казалось, что все шло чрезвычайно медленно, то она торопилась в церковь святого Сатурнина, разыскивала там архитектора и то укоряла его, то умоляла не оставлять без надзора ее рабочих, ревнуя его к производимым им работам в часовне и находя, что исправление часовни подвигается гораздо успешнее, чем перестройка для приюта. Господин ли улыбался, уверяя, что все будет готово к условленному сроку. Аббат Фожа со своей стороны тоже твердил, что дело нисколько не подвигается. Он побуждал ее не давать минуты покоя архитектору. Тогда Марта стала заходить каждый день в церковь святого Сатурнина. Когда она входила туда, вся ее голова была переполнена цифрами и расчетами, какие стены надо еще сломать и какие остается выстроить вновь. Холод церкви несколько успокаивал ее. Она окропляла себя святою водою и крестилась машинально, по привычке. Церковные сторожа уже знали ее и кланялись ей. Она сама уже познакомилась поближе с разными часовнями, с Ризницею, куда она иногда заходила повидаться с абатом Фужа, с длинными коридорами и маленькими церковными площадками, которые ей приходилось проходить. Через месяц в церкви святого Сатурнина не было ни одного уголка, которого бы она не знала. Иногда случалось ей ожидать архитектора. Тогда она садилась в уединенной часовне, отдыхая от усиленной ходьбы, вспоминая и перебирая в уме множество указаний, которые она собиралась сообщить архитектору. Затем, это окружавшее ее величественное трепетное молчание, эти церковные тени от оконниц повергали ее в какую-то приятную смутную грезу. Она полюбила высокие своды, торжественную наготу стен, покрытые чехлами престолы, уставленные правильными рядами стулья, и когда при входе в церковь двойная, обитая сукном дверь, тихо захлопывалась за нею, она испытывала ощущение величайшего покоя, забвения всей мирской суеты, уничтожения всего своего существа в спокойствии земном. «Как хорошо!» в церкви святого Сатурнина, вырвалась у нее как-то вечером в присутствии мужа после знойного грозового дня. «Уж не хочешь ли ты идти туда ночевать?» — сказал, смеясь Муре. Марту покоробил от этих слов. Мысль о чисто физическом довольстве, которое она испытывала в церкви, неприятно поразила ее, как что-то непристойное. С этих пор она входила в церковь святого Сатурнина всегда с некоторым волнением, делая над собой усилие чтобы казаться равнодушной, будто входила в большие залы ратуши, но в то же время невольно содрогалась всем существом. Она от этого страдала, но охотно предавалась снова этому чувству страдания. Аббат Фожа, казалось, не обращал внимания на медленное пробуждение, которое с каждым днём все более и более оживляло ее. Он остался для нее человеком деловым, светским, оставлявшим в стороне духовную сторону жизни. В нем никогда не высказывался священник. Иногда она беспокоила его и призывала с каких-нибудь похорон. Он приходил в стихаре переговаривался с нею между колоннами, перенося с собою слабый запах ладана и воска. Вызов обыкновенно бывал по поводу какого-нибудь счета каменщика или требования столяра. Он давал точные цифры и уходил провожать покойника, а она оставалась на месте и застаивалась в опустевшей церкви, пока сторож начинал тушить свечи так как аббат Фужа, проходя с нею по церкви, обыкновенно преклонялся перед главным алтарем, то и она усвоила привычку также склоняться, сначала из чувства простого приличия, а потом поклон стал машинальным, и она преклонялась так же, оставаясь одна. Пока вся ее набожность заключалась в этих почтительных поклонах. Раза два или три она приходила в церковь, сама того не ожидая в дни торжественных праздников. Но, слыша звуки органа, видя полную церковь народа, она каждый раз уходила назад, не осмеливаясь переступить порог. «Ну что же?» — не раз шутливо спрашивал ее Муре. «Когда же твое первое причащение?» Он по-прежнему продолжал язвить ее насмешками. Она никогда не отвечала на них и только останавливала на нем пристальный взгляд, в котором вспыхивал белый огонек, когда Мурес слишком уж много позволял себе. мало помалу он стал обходиться с нею резче, не находя уже удовольствия в насмешках. Затем, спустя месяц, он стал серьезно сердиться. «Ну на кой черт вся эта возня с попами?» — ворчал он в те дни, когда обед не был готов вовремя. «Вечно ты уходишь, хоть бы час посидела дома». Ещё ничего, если бы дома всё было в порядке, но ведь бельё не чинено, стол к семи часам не накрыт, роза от рук отбилась, в доме всё пошло вверх дном. И он подбирал валявшуюся тряпку, запирал в шкаф забытую бутылку с вином, смахивал кончиками своих пальцев пыль с мебели, всё более и более раздражаясь, и крича в негодовании «Что же, мне самому, что ли?» Приходится и за щетку взяться, и кухонный передник надеть. Я знаю, ты бы и слова на это не сказала. Возьми я на себя все домашнее хозяйство, ты бы на это и внимания не обратила. Знаешь ли, что сегодня я потратил целые два часа на уборку этого шкафа? Нет, моя милая, так нельзя. В другой раз ссора поднялась из-за детей. Возвратившись домой, Муре нашел Дезире, вымазанную как поросенок, лежавшую на животе перед разрытым муравейником и рассматривавшую, что они делают в земле. «Хорошо еще, что ты хоть к ночи возвращаешься!» закричал он жене, как только увидел ее. «Посмотри на свою дочку! Я нарочно не хотел переменять ей платье, чтобы ты полюбовалась этим зрелищем!» Девочка горько плакала, а отец в это время повертывал ее во все стороны. «Что, хороша? Вот каковы бывают дети, когда их одних оставляют. Она, бедненькая, не виновата. Прежде ты боялась оставить ее и на пять минут, говорила, что она дом подожжет. Да, она подожжет, все сгорит и чудесно будет». Затем, когда Розу увела дизере он долго еще продолжал Теперь ты живешь для чужих детей. Своими уже не можешь заниматься. Это понятно. Ах, какая ты глупая. Надрываться из-за разных потоскушек которые над тобой уже смеются и ходят на свидания по всем городским закоулкам. Прогуляйся-ка вечерком по дороге к Мелю. Увидишь, что они там проделывают эти негодницы, которым вы так покровительствуете. Он продолжал, переводя дух. По крайней мере, позаботься о дизере прежде чем подбирать из грязи девчонок. Ведь у нее все платья истаскались. Скоро мы найдем ее в саду с поломными ногами и руками. Я уж не говорю об Октаве и Серже, хотя и желательно, чтобы они заставали тебя дома, когда возвращаются из гимназии. У них чертовские выдумки. Вчера они разбили две плиты на террасе, стреляя своими хлопушками». «Говорю тебе, что если не будешь сидеть дома, то скоро весь дом повалится!» Марта оправдывалась в коротких словах, говорила, что ей необходимо было выходить из дома. Мурре со своим задорным, но здравым смыслом говорил правду. В доме становилось неладно. В этом мирном уголке, где так веяло счастьем при заходе солнца, становилось шумно и неуютно от крикливых шалостей детей, сердитого ворчания отца и равнодушного утомления матери. По вечерам за столом все ели и ссорились. Роза все делала по-своему. Впрочем, кухарка держала сторону барни Дело дошло до того, что Муре, встретив свою тещу, горько жаловался ей на Марту хотя я чувствовал, какое доставлял старухе удовольствие, рассказывая о своих семейных неприятностях. — Это меня чрезвычайно удивляет, — говорила Фелисите, улыбаясь. — Марта, по-видимому, боялась вас прежде. Я даже находила, что она чересчур слова, чересчур послушна. Жена не должна трепетать перед своим мужем. — Ну да, да, — воскликнул Муре с отчаянием. Она готова была сквозь землю провалиться, лишь бы не ссориться. Одного взгляда было довольно. Она делала всё что я хотел. А теперь совсем не то. Сколько ни кричи на неё она все по-своему. Правда, она не возражает, не спорит. Но и этого надо скоро ожидать. Фелисите притворно ответила. «Если хотите, я переговорю с Мартею. Только она, пожалуй, обидится на это». Такие вещи должны устраиваться самими же, мужем и женою. Я и не беспокоюсь. Вы сумеете, разумеется, восстановить то спокойствие, которым вы так гордились. Муре покачал головою, опустил глаза и возразил. Нет, нет, я знаю себя. Я покрикиваю, но это не помогает на самом деле. Я слаб, как ребенок. Напрасно думают, что я всегда помыкал с Если часто она и делала, по-моему, то потому что сама же смеялась над этим, и что ей безразлично было делать то или другое. При всей ее кротости она очень упряма, впрочем, попробую хорошенько взяться за неё Затем, подняв голову, он сказал, «Лучше бы я не рассказывал вам этого. Не говорите никому об этом, прошу вас». На другой день, когда Марта пришла к матери, она приняла ее жеманно и сказала «Напрасно ты так ведешь себя со своим мужем. Вчера я виделась с ним. Он очень недоволен. Я знаю, что он часто бывает смешон, но ведь это не основание для тебя оставлять в пренебрежении семью и хозяйства». Марта пристально посмотрела на мать. «А? Он пожаловался на меня?» — сказала она отрывисто. — Лучше бы он помолчал. Я же ведь на него не жалуюсь. И она заговорила о другом, но госпожа Ругон снова навела разговор на мужа, спросив, как поживает аббат Фожа. — Скажи, пожалуйста, может быть, муре не взлюбил этого аббата и сердится на тебя из-за него? Марта выразила крайнее изумление. — Что за мысль? — сказала она. «С чего бы моему мужу не любить абата По крайней мере, мне он никогда не говорил ничего такого, чтобы давало основания к этому предположению. Ведь он и вам тоже ничего не говорил, не так ли? Нет, вы ошибаетесь. Он сам пошел бы к ним звать их к себе, если бы хоть раз мать не сошла вниз играть с ним в карты. В самом деле, Мурэ не словом не намекал на абата Он иногда подшучивал над ним несколько грубо, Он не щадил и аббата в своих насмешках по поводу религии, которыми мучил жену, но этим все и ограничивалось. Однажды утром, брившись, он вдруг крикнул Марте, «Послушай, моя милая, если когда-нибудь пойдешь исповедоваться, то возьми в духовники аббата. По крайней мере, твои грехи останутся в нашем же доме». Аббат Фужай исповедовал по вторникам и пятницам. В эти дни Марта избегала ходить в церковь святого Сатурнина. По ее словам, она не хотела его беспокоить. Но еще более подчинялась она какой-то пугливой стыдливости, которая очень смущала ее, когда он выходил к ней в стихаре и приносил с собою запах ладана из поведальни. В одну из пятниц она отправилась вместе с госпожою Кондомен посмотреть, насколько успешно подвинулись работы в приюте пресвятой девы. Работники оканчивали фасад. Госпожа Кондомен осталась недовольна, находя украшения чересчур бедными, нехарактерными. По ее мнению, следовало поставить две колонны со стрельчатым сводом, что-нибудь новенькое и в то же время священное, устроить такую архитектурную вещь, которая принесла бы честь комитету дам-покровительниц. Марта сначала колебалась, понемногу уступала и, наконец, призналась, что фасад действительно был невзрачен. Потом, окончательно убежденная госпожой Кондомен, она дала обещание переговорить в тот же день с господином Льетто. Возвращаясь домой, она, чтобы сдержать обещание, зашла в собор. Было уже четыре часа, и архитектор только что ушел. Когда она спросила Аббата Фужа, причетник ответил, что он исповедует в часовне святой Аврелии. Только тогда она вспомнила, что это была пятница, и прошептала про себя, что не может ждать. Но, проходя на обратном пути мимо часовни святой Аврелии, подумала, что Аббат, быть может, видел ее. В действительности же она почувствовала какую-то странную слабость. Она присела, опершись о решетку близ часовни, да так и осталась тут. Небо темнело, в церкви постепенно становился мрак, Потемневшей уже нижней часовни храма мерцала звездочка лампадки. Блестела позолоченная ножка подсвечника и серебряная риза на иконе Богородицы. Бледный луч, пронизав середину храма, терялся на полированном дубе скамейка кресел. Марта никогда еще не испытывала такого чувства крайнего изнеможения. Ее ноги как будто были разбиты. Ее руки так отяжелели, что ей было трудно держать их на весу, и она сложила их на своих коленях. Ею овладела сонливость, в которой она продолжала всё видеть и слышать, но в каком-то особенно приятном виде. Леёгкий шум, перекатывавшийся под сводами, падение стула, шаги запоздалой богомолки, приобрели музыкальную звучность которая трогала ее до глубины сердца и приводила ее в умиление, в то же время угасавший последний отблеск дня и тени, постепенно поднимавшиеся по колокольне, точно надвигавшиеся черные чехлы, чудились ей таким сладостным и заразительным переходом света в тьму, что ею самой овладело чувство, будто всё ее существо тает и умирает. Затем, Все вокруг нее погасло. Она была вполне счастлива, в каком-то невыразимом настроении. Звуки голоса вывели ее из этого восторженного состояния. «Мне очень жаль», — говорила Аббат Фужа. «Я заметил вас, но мне нельзя было отойти». Тут она будто внезапно пробудилась. Она взглянула на него. Он стоял перед нею в стихаре среди полусвета угасавшего дня. Его последняя кающаяся духовная дочь только что ушла, и опустевшая церковь все торжественнее погружалась в темноту. «Вы хотели говорить со мной?» — спросил он. Она силилась что-то припомнить. «Да», — пошептала она, — «только я забыла». «Ах, да!» Госпожа Кондомен находит, что фасад очень плох. Нужны бы две колонны вместо этой плоской двери, которая ничего не выражает. Над нею бы стрельчатый свод со стеклами. Это бы вышло очень красиво. Понимаете? Он смотрел на нее проницательным взглядом, сложив руки на своем стихаре и наклонившись к ней своим серьезным лицом, а она всё еще сидя, Не имея силы подняться, продолжала лепетать, будто ее застали в волшебном сне, которого она не могла стряхнуть с себя. Правда, на это потребуются еще издержки. Можно было бы удовлетвориться колоннами из мягкого камня с простыми лепками. Если хотите, переговорим об этом со старшиной каменщиков. Он скажет нам цену, только надо бы сначала уплатить по его последнему счету. Две тысячи сто с чем-то франков, кажется. «Деньги у нас есть!» — госпожа Палок сказала мне об этом сегодня утром. всё это можно устроить, господин Аббат!» Она опустила голову как бы под давлением взгляда, который чувствовала на себе. Когда она опять подняла голову и встретила взгляд священника, то сложила руки, как ребенок, умоляющий о прощении, и зарыдала. Священник не мешал ей плакать и молча продолжал стоять перед нею тогда она с плачем упала перед ним на колени закрыв себе лицо руками прошу вас встаньте мягко сказала бадфужа колено преклоняться надо перед богом он помог ей встать и сел рядом с нею затем он долго беседовал тихим голосом ночь совсем наступала огни лампад сверлили своими золотыми лучами глубокий мрак церкви. Только их шепот нарушал тишину перед часовней святой Аврелии. Слышно было, как обильная речь священника долго струилась без перерыва после каждого ответа Марты, немощного и сокрушенного. Когда, наконец, они встали, он, казалось, отказывал ей в какой-то милости, о которой она настойчиво умоляла. Он повел ее к двери, возвышая голос. «Нет, не могу, уверяю вас», — сказал он. «Лучше обратитесь к Аббату бурету «Но мне очень нужны ваши советы», — проговорила Марта умоляющим голосом. «Мне кажется, что с вами для меня все будет легко. Вы ошибаетесь», — возразил он более суровым голосом. «Напротив, я боюсь, что мое руководство может вам повредить» в самом же начале. Аббат Бурет — именно такой духовник, в каком вы нуждаетесь. Впоследствии я дам вам, может быть, другой ответ. Марта подчинилась. На следующий день молельщицы святого Сатурнина очень удивились, увидев госпожу Муре на коленях перед исповедальнию абата Бурета. Через два дня в Плассане только говорили, что об этом обращении. Имя аббата Фожа произносилось некоторыми с лукавою улыбкою, но, в общем, впечатление было превосходное, окончательно в пользу аббата. Госпожа Растуаль выразила свое одобрение марти в полном собрании комитета. Госпожа де Лангар усмотрела в этом... Божие благословение, которое впервые вознаграждало дам-покровительниц за их доброе дело, обратив сердце единственной из них, уклонявшийся от исполнения религиозных обязанностей, госпожа Кондомен сказала Марте, отведя ее в сторону, «Разумеется, моя милая, вы поступили основательно. Это необходимо женщине. Да и, правду сказать, если уж улучаешь время для выездов, то следует и в церкви бывать. Удивлялись только тому, что духовником был выбран аббат Бурет. У достойного аббата обыкновенно исповедовались только маленькие девочки. Эти барыни находили, что он так мало интересен. В четверговый вечер у ругонов, пока Марта еще не приходила, шел разговор об этом только в одном уголке зеленой гостиной, причем госпожа полок Своим ехидным языком подвела итог всем этим пересудам. «Аббат Фужа хорошо сделал, что не оставил ее при себе», — сказала она с сужимкою, придавшую ей еще более безобразие. «Аббат Бурет — пристойный человек и сумеет сохранить приличие». Когда приехала Марта, ее мать пошла к ней навстречу и как-то напыщенно расцеловалась с ней при всех. Она сама, по ее словам, примирилась с церковью на другой день государственного переворота. Ей казалось, что аббат Фужа смело мог теперь появиться в ее зеленой гостиной, но он извинился, ссылаясь на свои занятия и на любовь к уединению. Она поняла из этого, что он подготавлял себе торжественное возвращение на следующую зиму. При том же успех аббата возрастал. В первые месяцы у него исповедовались только богомолки из зеленого рынка, что неподалеку за собором, до торговки салатом, жаргон которых он выслушивал невозмутимо, не всегда его понимая. Теперь, особенно после того, как разнеслась молва об устройстве приюта, он видел по вторникам и пятницам вокруг своей исповедальни целую толпу коленопреклоненных барышень в шелковых платьях. Когда Марта простодушно рассказала, что он отказался быть ее духовником, госпожа Кондамен проделала удивительную штуку. Она оставила своего духовника, главного викария церкви, святого Сатурнина, повергнув его этим в отчаяние и открыто перешла к аббату Фожа. Такое важное происшествие окончательно утвердила аббата Фожа во мнении плосанского общества. Когда Муре узнал, что его жена исповедовалась, он только заметил ей «Ты, должно быть, делаешь теперь что-нибудь дурное, если чувствуешь необходимость рассказывать о своих делах Ряси». Впрочем, среди этих набожных и благотворительных волнений он, казалось, уединился, ушел еще более в свои привычки и в свою ограниченную жизнь». Жена упрекала его, что он на нее пожаловался. «Это правда. Я виноват», — ответил он. «Не следует доставлять удовольствие другим рассказами о своих неприятностях. Обещаю тебе, что в другой раз я не порадую этим твою мать. Я передумал. Теперь пусть весь дом хоть провалится, черта с два, чтобы я стал плакаться перед кем-нибудь». И с тех пор он действительно соблюдал полное спокойствие в своей семейной жизни, не придирался к жене при посторонних, снова стал называть себя счастливейшим из смертных. Этот поворот к благоразумию не стоил ему особенных усилий. Оно всегда входило в его планы личного благосостояния. Он даже преувеличивал свою роль аккуратного буржуа, всегда и во всем довольного жизнью. Марта угадывала совершавшееся в нем брожение, потому как ускоренно он топал ногами. Он не задевал ее по целым неделям, разражаясь насмешками против Розы и детей, покрикивая на них с утра до вечера за малейшую безделицу. Если же и обижал жену, то большую частью такими злыми шуточками, которые только ей одной и были понятны. Прежде он был расчетлив, теперь стал скуп. — Безрассудно, — ворчал он, — раскидывать деньги так, как у нас это делается. — Держу пари, что ты всё отдаёшь своим маленьким негодяйкам. Послушай, моя милая, я тебе буду отпускать сто франков в месяц на пищу. Если уж хочешь непременно давать милостыню не этим девчонкам, которые того не заслуживают, то можешь брать из тех денег, которые отпускаются тебе на туалет. Он оставался тверд в этом намерении. Следующий месяц он отказал ей в паре ботинок под предлогом, что это расстроило бы его расчеты и что он предупреждал ее. Однажды вечером, однако, Марта застала его в их спальне, плачущим горькими слезами. В ней заговорила вся ее доброта. Она обняла его, умоляла поделиться своим горем, но он грубо отстранился от нее. Заявил, что вовсе не плакал, и что краснота в глазах у него от головной боли. «Разве ты думаешь, — крикнул он, — что я такой же болван, как ты, чтобы нюня распускать?» Это обидело ее. На следующий день он прикинулся чрезмерно веселым. Затем, спустя несколько дней, когда Аббад Фужа и его мать после обеда сошли вниз, Муре отказался от игры в пикет. «Ему что-то не хотелось играть», — говорил он. В следующие дни он находил другие отговорки, так что партии в пикет прекратились. Все выходили на террасу. Муре усаживался против своей жены Абата и беседовал, ловя случай заговорить самому, причем уже старался держать речь как можно дольше. И в это время госпожа Фужа сидела в нескольких шагах, в тени, молча и неподвижно, сложив руки на коленях подобно одному из сказочных образов охраняющих какое-либо сокровище с ревнивой зоркостью сторожевого пса сегодня чудный вечер говорил муре каждый раз здесь приятнее чем в столовой вы очень хорошо сделали что пришли сюда посидеть на свежем воздухе смотрите звездочка падает видели господин Аббат? мне говорили, что это там «На небесах кто-то свою трубочку закуривает». И он смеялся. Марта сидела серьезная, чувствуя неуместность этих шуток муре которыми он так портил впечатление от широкого неба, простиравшегося перед нею между грушевыми деревьями господина Растуаля и каштановыми деревьями под префектуры. Иногда он делал вид, будто не знает, что Марта теперь бывает в церкви, и обращался к Аббату с просьбой помочь в горе, заявляя, что надеется на Аббата в деле обращения всей семьи на путь спасения. По временам он в течение целого вечера довольным тоном начинал каждую фразу словами «Теперь, когда моя жена ходит исповедоваться», Потом, когда ему наскучило говорить постоянно об одном и том же, он стал прислушиваться к разговорам в соседних садах. Он распознавал долетавшие, едва внятные голоса, разносившиеся в спокойном воздухе ночи, между тем, как вдали замирали последние звуки плацана. «Это», — толковал он, навострив ухо в сторону под префектуры, — Это голоса господина Кондамена и доктора Портье. Должно быть, они насмехаются над полоками. А слышали писклявый голос господина Делангра, сказавшего «Сударыня, недовольно ли гулять, становится свежо?» Вы разве не заметили, что у этого Делангра всегда такой вид, будто он только что проглотил что-нибудь очень неприятное? И он поворачивался в сторону сада Растуали. «У них там никого нет», — продолжал он, — «не слыхать ничего». «Ах, нет. А вот перед каскадом эти дуралейки дочери. Старшая будто камешки пережевывает, когда говорит. По вечерам они всегда с добрый час занимаются болтовнёю. Если они поверяют друг другу те любовные признания, с которыми к ним обращаются, то, казалось бы, нечего им долго разговаривать». Э, э да не все тут. Этот аббат Сюрен со своим мягким, как у флейты, голосом, и аббат Фениль, который с успехом мог бы заменить клипала в Страстную Пятницу, так он трещит. В этот сад их иногда набивается человек 20 и все тихони такие, слова никто не вымолвит. Думаю, что они собираются здесь с целью подслушать, о чем мы разговариваем. На все это пустомельство Аббат Фожа и Марта отвечали короткими фразами в тех случаях, когда Муре обращался к ним с каким-нибудь вопросом. Обыкновенно же и оба, подняв головы и вперив взор вдаль, уносились мыслями далеко и высоко от того места, где они находились. В один из таких вечеров Муре заснул. Тогда они шепотом стали разговаривать, и головы их сближались. А в нескольких шагах госпожа Фожа со сложенными на коленях руками, насторожив уши и широко раскрыв глаза, но ничего не видя и не слыша, казалось, охраняла их.